Глава 1220. Что такое один месяц для существ, живущих тысячи лет? Наверное, как час для смертных, а год как день. Так что неудивительно, что посольство, отправленное в далёкий край гномов Рубиновых гор, выглядело скорее как прогулка весьма важной персоны, нежели важное и опасное мероприятие. Да, здесь присутствовала охрана в лице стражи из числа семьи Маган. Как выяснил за прошедший месяц Хаджар, Маган среди драконов славились своим умением обращаться с оружием. Вообще для драконов, как оказалось, способность научиться идти по пути оружия или магии считалась великим даром. И несмотря на то, что стражи, как один, имели ступени развития от пика у повелителя до безымянного развитой стадии, лишь немногие из них обладали истинным королевством, а не разными его промежуточными ступенями. Также здесь находились маги павильона волшебного рассвета из семьи Мин, той самой, к которой принадлежал наставник, которого Хаджар едва не отправил к працам. Когда-то давно именно семья Аме была главной ветвью власти в Волшебном рассвете, но в процессе войны за трон и восхождения нынешнего императора многие из семьи пали, другие же ушли странствовать в чужие земли. Магов всегда тянуло к новым знаниям и тайнам даже сильнее, чем воинов. И в какой-то момент чин Аме остался один на один со своей дочерью Наследницей звания главы павильона этот титул она никогда не могла принять по той простой причине, что с рождения была не способна ни к пути оружия, ни к магии слов. Такое изредка случалось даже в мире людей, не говоря уже о драконах, для которых развитие человеком было в сотни раз сложнее, чем для простых людей. Но в то же время в своей истинной форме они не могли достичь сколь бы то ни было высоких ступеней, просто потому что для этого им не хватало добычи. Зверям требовалось для развития не только сражаться за территории и прочее, но и банально охотиться, так что приходилось сублимировать. После того, как дочь ушла с трависом и приняла смерть от рук людей императора Чин Аме остался в этом мире абсолютно один. И даже его последний родственник, некогда изгнанный из рода Аме, министр Джу, принял смерть от собственных рук Чина. Откуда все это знал Хаджар? Ну, в том, что за месяц путешествий заняться было абсолютно нечем, кроме как делать вид, что и ему тоже требовалась пища и вода, которые драконы поглощали в пищу. драконовских количествах, дурацкий каламбур, имелись и свои преимущества. К примеру, общение со слугами из числа тех трех сотен, которые отправились с посольством. Вот и в данный момент Хаджар, поднявшись на площадку, плывущую в облаках в десятки метров над землей, со скоростью заставлявшей лес превращаться в бесформенную серо-зеленую массу, расплывшуюся где-то под килем, сидел за столом со слугами. Никогда бы не подумал, что мне удастся пройти поварский экзамен, вздохнул полноватый юноша. Ни рогов, ни острых значков с веретёнами, внешний вид парнишки полностью соответствовал критериям, которые могли бы позволить назвать его человеком и ошибиться. Это был дракон из племени Кривого Рога. Вот не надо, пан вздохнул сидевший поодаль от него высокий мужчина в очках да-да, в самых настоящих очках Хадзар, когда их увидел, едва воздухом не поперхнулся. Твоё поварское искусство известно даже в Рубиновом дворце. Не удивлюсь, если по возвращении обратно тебе выделят земли Среднегорья. Пан тучный юноша-повар, добрейшей души, дракон мечтательно зажмурился. «Твои слова, Шинс», — мечтательно вздохнул пан, великому предку бы в уши. Умник, которого звали Шинс, также принадлежал к простолюдинам, но смог пройти экзамен на чиновника, если быть конкретнее, счетовода. Так что в данный момент именно простолюдин Шинс, название племени которого было сложно не то что произнести, а хотя бы запомнить, И это, учитывая абсолютную память, являлся одним из центральных лиц всего посольства. Только Шинсу были ведомы статьи учёта провианта, амуниции, численности и всего прочего, что касалось жизненно важных цифр для такого масштабного предприятия. Неудивительно, что частенько к нему наведывался глава охраны и непосредственный предводитель посольства Син Маган. что каждый раз ещё немного приподнимало шинцев в глазах общественности, а учитывая, что среди слуг имелось приличное количество молодых и красивых представительниц противоположного пола, это создавало весьма определённую атмосферу. Тут да даже сейчас на общей площадке, служившей чем-то вроде столовой для слуг, напротив пана Шинцы и Хаджара, все дело несколько очаровательных драконец, строивших класс Китроица, перевёз бы туда маму и братьев, продолжал мечтать пан. Построил бы им хороший дом, вырастил лучший фруктовый сад, может даже открыл бы ресторан. Ты хочешь продолжать заниматься готовкой, даже когда получишь разрешение на торговлю? удивился Шинс, поправляя указательным пальцем очки. Немного странное решение, дорогой мой пан. Ну а что? Тут же возмутился старший повар всего посольства. Мне нравится процесс. Ну, знаешь, смешивать ингредиенты, получать из разных вкусов какой-то новый, уникальный. Ага, и выглядеть обслугой в глазах тех, кто в жизни коготь о коготь не ударил, чтобы хоть что-то сделать. Шинс посмотрел в сторону едущих впереди воинов Маган. Их зелёный тигр мчались по стелющимся впереди дорогам из облаков. Последние обеспечивали, разумеется, магия. Их магия слов и подняла в воздух всё посольство, позволяя развивать поистине бешеную скорость, такую, что далёкие горы превращались в верстовые столбы, мелькавшие через каждые несколько часов. Воистину, в безмянный мир был безграничен. Что плохого в том, чтобы служить своим соотечественникам, не сдавался пан и принимать их похвалу в виде лишней капли за ужин? Пан надулся, от чего стал выглядеть ещё полнее и скрестил руки на груди. Нет лучшей похвалы для повара, пробурчал он, чем довольные и сытые лица посетителей. Кто-нибудь Шинс повернулся к зардевшимся и улыбающимся девушкам. Выдыйте этому дракону белые чешуйки. Мне кажется, он святой. Шинс, хватит, взмолился пан. У пухлого повара всё никак не клеилось общение с леди. А те, кстати, были не прочь пообщаться тесным образом с будущим жителем Средних Горьев. Ни что человеческое драконам не чужда. Вот ты, Шинс. Тебе ведь тоже дадут земли в Средних Горьях. Вот что ты сам будешь с ними делать? Займусь торговлей с Алым Фениксом и человеческими империями. С ходу выпалил счётов. Накоплю достаточно денег и влияния, женюсь на дочке какого-нибудь обедневшего аристократа и поднимусь за облака, чтобы больше ни один высокородный не способный вычленить корень из пятизначного числа не смотрел на меня, как на вож. Шин снова поправил очки, за которыми блеснули острые зеленые глаза. Не потому, что обладали зрачком-веретеном, а потому, что сами по себе были таковыми. Его взгляд буквально резал на живую. — А ты, герой Хаджар, — вдруг обратилась к Хаджару одна из служанок, «Что будешь делать ты, когда вернешься со спасенной принцессой?» «Я... да он наверняка уйдет в семью Маган», — хмыкнул Шинс. «Вы видели, как офицер Син Маган постоянно приглашает его за стол к своим воинам? Вряд ли рубаки Маган упустят возможность заполучить того, кто смог рассечь шлем Таш и...» «Хаджар, северный ветер!» — прозвучало за спинами. Хаджар впервые за долгое время ощутил лёгкий укол растерянности. Да уж, давненько не было такого, чтобы кто-то оказался способен подойти к нему со спенной, незамеченным. Мудрец Шиахмин тут же поднялись и низко поклонились слуги. Поднялся и Хаджар. Ну да, этого стоило ожидать. Что рано или поздно надменный предводитель магов захочет с ним побеседовать.